Глава четвертая, в которой Новый год наступает на нас. Дети разрушительны. Это больше, чем просто утверждение, это неоспоримый факт. Дети — ходячая катастрофа. Да что там ходячие? Бегущая, несущаяся, скачущая, орущая, визжащая катастрофа. Хорошо становится только тогда, когда вся эта кричащая рава должна идти спать, что в Новый год может наступить либо очень поздно, либо никогда. В нашем случае этот славный миг так и не настал. А вообще я все понимаю. У Карасика личная драма. Карасик на взводе. Ее внутренний мир уизвлен и изранен, так что ее лучше не трогать, посадить на диван и обмахивать веером. Но кто сказал, что я должна следить за парочкой ее сорванцов, сыновей, способных разрушить все на своем пути? Нет, никто не сказал. А если бы сказал, я бы плюнула ему в бесстыжие глаза. Мне и своих проблем хватает. У меня кран на кухне не работает. У меня... Провода торчат наружу, потому что Тимка вот уже год как собирается починить перегоревшую часть проводки, но пока только расковырял плинтус. У меня, в конце концов, своя Элька. Я за нею следить не успеваю, а тут еще Вовочка и Серега. Потные, в дурацких белых рубашках, с галстуками, готовые к бою. Первое, что сделал Серега, это просветил Элю на предмет Деда Мороза-паршивец. — Серега, заткнись! — Сашка! — Ну, скажи ему! — взвизгнула я, когда услышала краем муха обрывок фразы. — Это твоя мама все покупает, чтоб ты не ревела. А так никого нет. — А что? — Теть Галя, разве не так? — возмутился Серега, делая невинные глаза. — Не так! — изобразила уверенность я. — Дед Мороз существует! — Только он не ко всем прилетает! Плохим мальчишкам, которые шалят и расстраивают маленьких девочек, не прилетит ни за что. И не будет подарков. — Будут, — вытаращился Серега. Мама уже все купила, ей папа деньги давал. — Нет, не будет подарков, — настояла я, в отчаянии глядя на Карасика, если ты немедленно не извинишься. — Не буду я извиняться, — фыркнул он и убежал. Карасик сидела в полнейшей прострации и смотрела, как Тимка наливает ей водку в стакан. — Ну, а ты что молчишь? Я всплеснула руками, вырвала стакан из цепких карасиковых рук и прокинула его себе в рот. — Трудно, что ли, вставить пару ласковых? Он же мне так все детство у Эльки украдет. И потом Тимка уже достал костюм Деда Мороза, чтобы подарок дарить. Зря, что ли? Ты бы провела воспитательную работу. М? Да ладно, Гальчик. Все равно чуда не существует, и чем раньше Элька это поймет, тем лучше. Пессимистично высказалась Карасик, с грустью проводив глазами, пролетевший мимо нее стакан. Что за шума драки нету? Забрел в кухню мой бывший, несостоявшийся муж. Наливайте? А я тут как тут? «И ты тут», — вздохнула я и пошла дальше резать салаты. Странный, кстати, у нас получился стол. Мой фирменный салат — оливье, крупные куски картошки и огурцов с колбасой, кровавый соус из порезанных пальцев прилагается, ольгины — клубника, вонючие сыры с печеньем и красная икра в каких-то просто неприличных и даже заявляю как врач, аллергенных количествах, Пашкины, от белорусской мамы маринованные баклажаны и Тимкин, запеченный индюк, принесенный из дома в кастрюльке. Праздновать начали по Владивостоку, где-то с пяти. Ольга приехала часам к десяти, да не с одним, а сразу с двумя молодыми людьми, на вопрос, зачем еще один товарищ, ответила загадочно. Вдруг кому понадобится? Взяла про запас. Да уж у кого-кого, у моей сестры проблем с лишним молодым человеком никогда не было. Почему они слушаются ее тайно за семью печатями? Впрочем, мою сестру все и всегда слушаются. Наши родители, учителя в школе, теперь в консерватории. Мне кажется, если бы Ольга не избрала для себя творческого жизненного пути, то уже годам к 25 она стала бы президентом России и все бы снова делали все, что она сказала бы. — Ну, спасибо, — хмыкнула я в сторону диковато озирающегося запасного товарища. — Проходите за стол. — Уже жрете? — сурово кивнула Ольга. По ее собственному признанию, она всю жизнь смотрела на меня, как на учителя. Нет, не совсем так. Не как на учителя, а как на наглядное пособие. И делала все наоборот. Училась, как проклятая, чтобы делать то, что хочет, а не идти после школы в мед, где у папы знакомый. Не ела после шести, не ела плюшек, потому что видела, что может случиться с ней, если она их будет есть. — Только нюхаем! — заверила ее я. Ольга вошла в комнату. И все как-то сразу замерли, замолчали, вытянулись, выпрямили спины, даже мой бывший состоявшийся и прекратили материться и гоготать. — Добрый вечер гулящей общественности! — сказала Ольга так, что все поняли, отдана команда вольно. Ольга щелкнула пальцами, и первый молодой человек моментально подал ей шампанского и клубники на белоснежной тарелочке. Где он ее, кстати, раздобыл в моем доме? Впрочем, не исключаю того, что он принес ее с собой в кожаном портфельчике. «Тост!» — радостно громыхнул Пашка. «Желаю всем полноты!» Тут он, видимо, запнулся, потому что забыл, какую именно полноты он желает. Повисла забавная пауза. «Оригинально!» — хмыкнула Ольга. «Полноты мне еще никто не желал!» «Извиняюсь!» Будем! выдавил из себя покрасневший Пашка. Позже он сидел, пьяненький, совершенно счастливый, смотрел на меня, на Эльку и не имея никаких на нас претензий, — умильно бормотал, — девочки мои, девочки! И жмурился на свет от фонаря, которым ему светили в глаза неуемные карасиковые дети. Тимофей хихикал, подмигивал мне, мы чокались рюмками, карасик же ни с кем не чокалась, просто выпила согласно отданной команде, в общем, рулила Ольга. Она решала, когда следует обновить закуски, а когда следует налить. В какой-то момент она скомандовала моему бывшему, не состоявшему сапашке. — Хватит пить. Давай-ка лучше посуду помой. Что-то все грязное. И он пошел. Я остолбенела, когда увидела, как мой подвыпивший горемыка пошел в ванну и склонился там над горами тарелок. «Только не спрашивайте меня, почему в ванной?» «Ну, говорила же, раковина сломана, а у Тимки никак руки не дойдут, или ноги, да и потом...» «Я все-таки каждый раз испытываю некоторую неловкость, когда он что-то курочит в моем невероятно разваливающемся доме, Ну все-таки чужой человек, хоть и друг, зачем ему это надо, зачем это нужно мне?»